Глава 3. Знаменитый космический археолог Громазека похож на слона с щупальцами вместо рук. Глаза у Громазеки ровно 8, и они окружают его голову так, что ему не надо её поворачивать, чтобы поглядеть назад. На голове Громазека носит кубанскую папаху, которую ему когда-то подарил Алесин папа. Профессор Селезнёв. Знаменитый космический археолог Громазека стоял перед гигантской ямой, откуда исходило зелёное сияние. Да, на глубине 10 метров его экспедиция только что обнаружила древнюю ванну, вырубленную из одного кристалла изумруда. Кристалл был размером в паровоз и сиял так, что небо над ним стало зелёным. Крамозека, открывший такое чудо совершенно забытой цивилизации на совершенно необитаемой планете, никак не мог решить, то ли ему вывезти ванну в галактический центр, чтобы все жители галактики могли ею полюбоваться, То ли сделать на этой необитаемой планете специальный музей, чтобы сюда прилетали туристы. Правда, эта необитаемая планета прячется между звёзд на окраине галактики, и вряд ли многих туристов удастся сюда завлечь. Помощники громозеки, собравшиеся в экспедицию с разных планет, розовые, зелёные, трёхногие, одноногие, с хоботами на сами клювами, все как на подбор мелкие, втрое ниже громозеки, но шустрые и деловые. Столпились вокруг и громко восхищались красотой и редкостью находки. Со стороны навеса, где стоял обеденный стол, и хранились редкие черепки, медленно ехал автопогрузчик, чтобы извлечь из ямы ванну. В этот момент браслет на одном из щупальцев Гармазеки заговорил голосом диспетчера. «Профессор Гармазека, корабль Гайдо просит разрешения на посадку. Что делать?» Вопрос был не праздным. Дело в том, что когда археологи раскапывают мёртвую планету, то посадка туристов или вообще посторонних существ там обычно запрещается. И не только потому, что туристы могут нечаянно утащить или сломать какую-нибудь находку. Известны случаи, когда в древних слоях, открытых археологами, таились опасные вирусы или даже замёрзшие под землёй насекомые и гады. Правда, здесь этого не наблюдалось, но осторожность никогда не мешает. Гайдо "Вас клегнул профессор Громазека. Мне знакомо это слово. Я подозреваю, что меня решил навестить моя любимая подруга Алиса. Немедленно вытащить ванну наружу. Я хочу, чтобы Лисочка полюбовалась нашей находкой. Кроме того, прочно накрый столы. Всё самое вкусное моей подруге." На пустынной планете началась страшная суета, потому что все археологи Вселенной скучают без гостей и любят их принимать. А тут, оказывается, приближается знаменитая Алиса Селезнёва, о которой написано столько книг и снято столько фильмов. Похоже на яйцо космический корабль Гайдо пронёсся над планетой и мягко опустился рядом с раскопками. Его тень упала на изумрудную ванну, а её отблеск озарил бок корабля. Люк открылся, Из корабля вышли два человека, совершенно незнакомые археологу Громазеке. Невысокого роста человек с бакенбардами поддерживал под локоть высокую красавицу с столбными глазами. Черноволосый человек был облачён в тёмный костюм с высоким стоячим воротником. В свободной руке он держал странного вида высокую чёрную шляпу, которую раньше называлось цилиндром. Красавица же была одета в длинное до земли платье, и её плечи были обнажены. Театр приехал пискнул какой-то лохматый практикант. Но громозека, который отлично разбирался в людях, сразу сообразил, что эти гости не актёры. "Добро пожаловать", произнёс он, пуская две струи дыма из ноздрей и прикрыв передние глаза. "Должен признаться, что я ожидал прилёт моей дорогой подруги. Но раз прилетели вы, я тоже рад". "О большое спасибо, профессор Громозека". Сказала красивая дама: "Мы знали, что вы же восхитвывать на ваше гостеприимство. Ах, что это?" Дама увидела изумрудную ванну. Она была потрясена. "Это изумрудная ванна", сказал громозека. "Я ей по крайней мере 3000 лет, а она выглядит как новенькая". "И в ней можно мыться?" спросила дама. "Мыться?" Громозёк растерялся, и ему и в голову не могло прийти, что кто-то захочет мыться в памятнике древнего искусства. «Может быть, может быть, а кто вы будете?» «Простите, что мы не представились», — сказал невысокий черноволосый мужчина. «Моя фамилия Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, знаменитый русский поэт. А это моя любимая жена Наталья Николаевна. Из-за неё меня убили до дуэли». Услышав столь странную фразу... Помощники-громозеки загомонили на разных языках. Они испугались, что к ним пожаловали привидения. Чей-то пронзительный голос завопил. «Мы не потерпим мертвяков! К тому же лезли мертвяки, и мы их всех выгнали!» «Мы не мертвяки!» — с достоинством ответила Наталья Николаевна. «Значит, вы живые?» — спросил растерянный громозека. «С одной стороны...» — задумчиво произнес поэт Пушкин. меняу более больше 200 лет назад. С другой стороны, вы можете меня пощупать и убедиться, что я совершенно тёплая и мягкая. Тоже относится к моей жене Наташе, только я обычно не позволяю другим мужчинам её трогать. Археологи ничего не понимали и стояли вокруг разину Фырты, но и гости ничего не хотели объяснить. Грмаозека, который всё ещё старался изобразить из себя гостеприимного хозяина, спросил: "Может быть, вы хотите позавтракать?" "Как?" "Ну тошь" Спросил Пушкин: "С довольствием?" Ответила его красавица жена: "Но сначала я должна принять ванну. Спасибо господам археологам и гробкопакетелям, что они принесли ванну. Я попрошу делать вокруг неё изнарезкой согреть воду, и я буду сегодня принимать изумрудную ванну. Мне врачи рекомендовали изумруд от зубной боли". Гробазека растерянно задышал дымом и принялся чесать свои толстые бока когтями, которыми заканчивались его щупальца. Он не знал, как объяснить странным гостям сразу ископаемым и живым, что археологические находки нельзя использовать по прямому назначению. А вдруг они сломаются? Нет, место им в музее. «Что же вы молчите?» — удивилась жена Пушкина. «Неужели вам жалко? Неужели вы боитесь, что ванны разобьются?» «Нельзя!» — закричал один из ассистентов Громозеки. «Ни в коем случае, это же мировая ценность!» «Саша!» — сказала тогда Наталья Николаевна. «Нас здесь не уважают. Немедленно возвращаемся на корабль и отправляемся на другую планету». «Если ты считаешь, что это правильно, — ответил Пушкин, — то я тебе подчиняюсь, но, честно говоря, хотел бы сначала пообедать». «Но я же никогда не купалась в изумрудной ванне». Наталья Николаевна даже топнула ножкой в бархатной туфельке. Так как ответа она не получила, то, не попрощавшись, направилась к кораблю Гайдо. Муж последовал за ней. Может быть, вам понравится наш суп из лангустов. Позмолился Громазека спеша Гайдо следом за семейством Пушкиных. Я не хотел бы, чтобы вы улетели без обеда. Пушкины уже подошли к кораблю, Громазека почти догнал их, но тут всё испортил Гайдо. И надо же было к кораблю засмеяться. Никто не ожидал от него такого безобразия. Гайдо даже раскачивался от смеха. И звуки, которые вылетали из него, Были похожи на квакнигигантской лягушки. Э, это ещё что такое? воскликнул Громазека. Что такого смешного вы нашли здесь? Ай, Пушкин, ответил Гайдо. Я сам такой же Пушкин. В растерянности археологи крутили головами, стараясь понять, что же происходит, как вдруг в совершенно чистого синего неба хлынул обильный ливень. Археологи кинулись под навес. Это он. крикнул на бегу громозека. "Это он!" вторили археологи. Пушкин и Наталья Николаевна, которые побежали следом за громозекой, промокли не меньше других от неожиданного ливня. "Кто такой он?" спросил Пушкин. "О ком вы говорили?" "К сожалению, мои друзья имеют в виду именно меня", ответил крошечного роста человек такой худенький, словно родители его были муравьями. Большой, похожий на груше нос перетягивал человечка вперёд, и он был вынужден опираться на трость. Все думают, что я виноват в стихийных бедствиях, но это не так. И человечек стукнул тростью о пол. Дождь пошёл со двойной силой. Разрешите вам представить, сказал громозека Пушкину. Магистр Э мальчик. Теодор Э мальчик, поправил громозеку человечек, который доставал ему до колен. «Магистр физики, доктор катастрофических наук, величайший специалист по катастрофам в галактике». Загремел гром, навес пошатнулся, но устоял. Человечек снял широкополую тёмную шляпу, и под ней обнаружилась рыжая шевелюра. «Очень приятно», — ответил Пушкин, и тоже снял чёрный цилиндр. «Меня зовут Александром Сергеевичем, и я знаменитый русский поэт». «Не знаю, не слышал, не интересуюсь поэзией, мыслю глобальными масштабами», — ответил и мальчик. Несмотря на свой маленький рост, он был очень гордым человеком. «А это межно», — сказал Пушкин, не смущаясь ответа катастрофиста, Наталья Николаевна. «Женщинами тоже не интересуюсь», — сказал катастрофист, — «жду завтрака». «А я жду, когда мне нальют шампанское в изумрудную ванну». Заявила жена Пушкина: "Я хочу купаться в шампанском". Дождь всё ещё барабанил по крыше навеса. Гармозек задумчиво поскрёб когтем один из своих подбородков. "Странно", сказал он. "Я человек начитанный, русскую литературу люблю и читала семья Пушкина, но не верю. Признать, что вы меня разыгрываете". "Нет", воскликнул Пушкин. Его жена выступила вперёд, вынула из бисерного кошелька жёлтую пилюлю, проглотила её. И на глазах поражённых археологов превратилась в высокую худенькую девочку лет двенадцати. — Я так и думал, — сказал Громозека. — Я вижу перед собой Алису Селезнёву, и я прощаю ей все неуместные шутки. Воск возгласы удивления послышались из толпы археологов, и они усилились, когда Пушкин даже прогласил Пелёю стал мальчиком, курносым и темно-волосым, с такими озорными глазами, что было совершенно ясно, с ним наддержать себя на чаку. Катастрофист эм мальчику удивился настолько, что сел за стол и стал пить гущённое молоко. А дождь сразу прекратился. Что с вами было? спросил громозека «Неужели вы настолько увлеклись изучением творчества Пушкина, что превратились в него?» «В Пушкина превратиться ещё куда ни шло», — отозвался эмальчик. «Но при чём тут его жена?» Пашка с аппетитом принялся завтракать, а Алиса рассказала археологам, как они с Пашкой Гераскиным прилетели на планету «Синий воздух», потому что им нужны были пилюли для превращения. Оказалось, что достать эти пилюли непросто. Жители планеты очень боятся, что они попадут в дурные руки». как уже случалось раньше. Поэтому они устроили Алисе Пашке испытание, чтобы выяснить, правду ли они говорят о несчастных замерзающих чудовищах на планете Стеговия. А когда убедились, что гости сказали правду, то потребовали с них плату за пилюли. И догадайтесь, какую? «Я уже отгадался», — заявил Громозека. «Они уговорили вас показать им всевозможных героев, писателей и учёных Земли для их музея». «Вот вы и превратились в семью Пушкиных». «Ты почти угадал, Громозека», — сказала Алиса. «Но на самом деле они послали нас в университет, на литературно-исторический факультет. И мы там читали им лекции. Пять дней подряд. Когда мы читали стихи Лермонтова, то Пашка превращался в Лермонтова, а я в его бабушку. Когда мы рассказывали о дуэли Пушкина, то я становилась Натальей Николаевной, а Пашка — убийца Пушкина Дантесом». Алиса показала на обеденный стол... И обернувшись, археологи увидели, что на месте Пашки там сидит и пьёт кофе со сгущенным молоком статный усатый господин в белом мундире. Лицо у господина было надменное и злое. «Познакомьтесь», — произнесла Алиса. «Дантес». Господин поднялся, поклонился и вытащил из-за пояса пистолет с длинным стволом. «Чья очередь?» — спросил он, направляя пистолет на археологов. Те прыснули в разные стороны, а громозека хотела отобрать пистолет у Дантеса. но его когти пронзили пустой воздух. «Деря стараешься, Громозека», — сказала Алиса. «Пистолет тебе только кажется». И тут Дантес снова превратился в Пашку Гераскина. Алиса сказала. «И вот пять дней мы читали тамошним студентам стихи и рассказывали о земных писателях. Хорошо ещё, что я люблю поэзию и помню многие стихи наизусть». «Я тоже помню», — воскликнул Пашка. «Ты помнишь, дядя, ведь не даром». Москва, вспалённая пожаром, французам отдана. Все замолчали, ожидая услышать всё стихотворение. Пашка замолчал, потом сказал: Лермонтов. Бородино. Стихотворение. Ты помнишь, дядя? Ведь не даром Москва вспалённая пожаром французам отдана. И так далее. Что так далее? Вежливо спросил громозека Далее идёт описание древнего сражения. Это не так интересно. Археологи засмеялись, поняв, что Пашка забыл продолжение. Когда их смех утих, Алиса продолжала свой рассказ. Мы прилетели лекцию в университете, нам выдали пилюли, и мы полетели на Стеговию. А по дороге Гайду сообщил, что в этом секторе галактики трудится наш друг Громазека, который сделал важное открытие. Вот мы и решили навестить вас. В образе Пушкина и его жены. Докончил Пашка. Мы хотели вас повеселить. Всё ясно, сказал Громазека. И я, честно говоря, испытываю большое облегчение. Почему? Потому что никто не будет просить моего разрешения купаться в памятнике старению у родной ванне. Разве нельзя? печально спросила Алиса. А я так обытом мечтала, вот прилечу к громозееки и нырну в ванну. Алиса, я шучу. Все сели за стол. Из-за завтрака Малиса рассказала о несчастной судьбе планеты Стеговия. Археологи сочтуствовали чудовищем, которым видно придёт своим умирать, и давали путешественникам различные большей частью бесполезные советы. Неплохо, наконец сказал громозека. Если бы вам удалось вывезти со Стеговии каких-нибудь живых существ и переселить их на другую планету. На эту, на нашу, воскликнул лохматый практикант. Здесь всё равно никто не живёт. К сожалению, на планете никто не живёт, потому что здесь нет воды и растительности. Когда-то местные жители настолько загадили эту планету, что сами вымерли, а планета до сих пор прийти в себя не может. Сюда динозавров вести нельзя, согласилась Алиса. Но если понадобится помощь, закончил громозека, сразу выходите с нами на связь. Спасибо, сказала Алиса. После завтрака археологи снова собирались на раскопки, а Пашка с Алисой решили улететь. И в этот момент произошло событие, которое изменило судьбу спасательной экспедиции. Да, можно сказать, и судьбу всей планеты Стеговия. Потому что махонький человечек э-мальчик, по профессии катастрофист, вдруг заявил. «Я лечу с вами». «Почему?» — спросила Алиса. Но никто не услышал её вопроса, потому что среди археологов поднялось такое веселье, такая радость, что навес зашатался и рухнул. Все, кто сидел под ним, еле успели выскочить наружу. А когда пыль улеглась, громозека прочихавшись, заявил: "А здесь это последнее наш катастрофа". "Ура!" закричали археологи. А маленький рыжий э мальчик, заплетая от волнения тонкие пальчики, признался Алисе: "Я ничего не могу поделать. Я такой талантливый катастрофист". Алиса не выдержала. "Кто-нибудь объяснит мне, что всё это значит и чем опасен этот человек?" Громадзе категорически положил на затылок катастрофиста тяжёлый коготь и сказал: "Наш друг и мальчик в самом деле талантливый катастрофист. Он занимается стихийными бедствиями. Всеми и всяческими. Он эти катастрофы изучает, он их чувствует, он, их, к сожалению, притягивает к себе, как громат вот притягивает молнии. И вы сегодня были тому свидетелями". «Стоило ему выйти из палатки, как хлынул ливень. Стоило ему сказать, что он летит с вами, рухнул наш любимый навес, который не могли бы шатнуть бурь и землетрясение». «А как вы это делаете?» — спросила Алиса. «Я сам не знаю», — ответил и мальчик. «Катастрофы ко мне притягиваются. Потом я их изучаю, ликвидирую. Я очень ценный специалист». «Вам лучше оставаться...» «На необитаемых планетах», — заметил Громозека. «Зачем же тогда вам с нами лететь?» — спросил Пашка, которому соседство катастрофиста совсем не понравилось. «Но там, на Стеговье, разразилась настоящая катастрофа», — ответил эмальчик. «Страшная, ужасная, неповторимая. Мне по плечу. Я должен её увидеть». «А вы не сделаете хуже?» — спросила Алиса. «А там, насколько я понял, хуже некуда», — ответил эмальчик. «Алиса?» И, пожалуйста, не бойтесь меня. В обычной жизни я не так уж опасен. Я даже бываю полезен. Я прилетел сюда и сразу совершил такой обвал вон на той горе, что из-под него показался целый город. Разве не так? Так, хором согласились археологи, и Алиса заподозрила, что они не совсем искренни. "Вы уж очень спешили похвалить катастрофиста. Только обещайте не устраивать нам никаких катастроф", попросил Алиса. Не бойся, отозвался Гайдо, который стоял в отдалении, но разумеется, всё слышал, потому что у него был такой слух, что он слышал, как договариваются комары в соседнем лесу. Если его катастрофы принесут вред моей Алисочке, то я хоть в другой галактике отыщу, с одна океана подниму и лечно на него оподо. Такой катастрофы никто ещё не видел. Вы этого не сделаете, громко ответил ему мальчик, который правда немного струхнул. Роботы не имеют права причинять людям зло. Даже если оничайно устрою катастрофу, меня может судить только человеческий суд. Не беспокойтесь, откликнулся Гайдо. Я всё могу. У меня на борту дети, а ради спасения и защиты детей корабль имеет право на любые действия. Смотрите справочник спасательной службы, статья 567, параграф 3. Катастрофист замолчал. Он неуверенно топтался на месте. «Так вы летите с нами?» — спросила Алиса. Она думала, что после таких угроз и мальчик откажется. Но учёный вздохнул и ответил. «Придётся мною пожертвовать. На плане достиговья настолько интересный объект с точки зрения катастрофизма, что я не могу отказаться от полёта». «Ну тогда держись», — пригрозил кораблик. Попрощавшись с археологами, которые не скрывали радости, что отделались от маленького катастрофиста, Алиса Пашка и новый член экспедиции поднялись на борт Гайдо. Громозека подошёл к Люку. «Может быть, всё же оставим его здесь?» — спросил он. «Ничего, справимся», — ответила Алиса. «Я ведь могу принести пользу!» Плачущим голосом откликнулся из корабля катастрофист, и тут же внутри Гайдо раздался глухой взрыв, И белое облако вырвалось из люка. "Огнетушители сюда", приказал Громазека. "Не надо", откликнулась Алиса. "Ничего страшного". "Это я немного виноват", сказал изнутри Эмальчик. "Я нечаянно сел на пластиковый мешок с мукой, и он лопнул. Но ведь это не катастрофа". "Для кого как?" ответил Гайдо. "Для меня катастрофа. Мне придётся всего себя изнутри пылесосить". «К тому же это предпоследний мешок муки, который я достал из трюма, чтобы спечь детям оладушки». «Начинается», — вздохнул Громозека. Люк закрылся, и Гайдо, набирая скорость, помчался к облакам. Громозека долго смотрел ему вслед, и все его восемь глаз были печальны. Четырёх из них блестели слёзы. Он был глубоко встревожен за судьбу экспедиции по спасению животных на планете Стеговия.